Барщинная система Далее. В некоторых имениях господствовала барщинная система. В начале царствования Екатерины и из нескольких высокопоставленных лиц князем Григорием Орловым во главе образовалось патриотическое общество с целью изучения и содействия развитию сельского хозяйства в России. В 1765 году Екатерина утвердила это общество под именем Санкт-Петербургского Вольного Экономического Общества. Общество разослало по губернским начальствам вопросы касательно положения сельского хозяйства в губерниях. Присланные обществу ответы чрезвычайно любопытны. По собранным в начале царствования Екатерины Второй справкам оказалось, что во многих губерниях крестьяне отдавали помещикам половину рабочего времени. Впрочем, в хорошую погоду заставляли крестьян работать на помещика сплошь всю неделю, так что крестьяне получали возможность работать на себя только по окончании барской страды. Во многих местах помещики требовали с крестьян четырех и даже пяти дней работы. Наблюдатели находили вообще работу в крепостных русских селах на помещика более тяжелой сравнительно с крестьянской работой в соседних странах Западной Европы. Петр Панин, человек либеральный, в очень умеренной степени, писал, что господские поборы и барщинные работы в россии не только превосходят примеры ближайших заграничных жителей но частенько выступают и сносности человеческой Наконец, агроном Рычков оставил нам свидетельство, которое указывает на крайние следствие неограниченного простора помещичьей власти в распоряжении крестьянским трудом. Он жалуется на тех помещиков, которые повседневно наряжают крестьян своих на господские работы, а им дают на пропитание месячный хлеб. Значит, пользуясь отсутствием точного закона, который бы определял меру обязательного крестьянского труда на земле владельца, некоторые помещики совершенно обезземелили своих крестьян и превратили свои деревни в рабовладельческие плантации, которые трудно отличить от североамериканских плантаций до освобождения негров.